Но страсть ее, как затаенная, так и открытая, не встретила отклика. Он держался с ней учтиво, доверчиво и дружелюбно, только сладострастный пыл в нем угас. На этот раз она не впала в отчаяние. Она примирилась и продолжала идти своим унылым, безрадостным путем, Она рассуждала ясно, трезво и хладнокровно Ей бы следовало стать хозяйкой крупного поместья Дворянин-землевладелец, не чуждающийся света Но проще и увереннее чувствующий себя в деревне среди своих крестьян Был бы ей подходящей парой Но злая звезда увлекла ее на ложную стезю И сама она тут не без вины Вильзимух не является незваным Если бы она не томилась по нем в потаенных глубинах души, он бы ей не привиделся тогда в лесу. Как бы то ни было, поздно помышлять об этом. Она обречена участвовать в придворной жизни, которая представляется ей бессмысленной, суетливой возней пестрых зверей, и единственный человек среди них, к кому ее увлечет тысячу нитей, Теперь из-за своей доверчивой дружелюбной учтивости стал ей, увы, куда более чужд, чем был когда-то дьявол в кирсавском лесу. Теперь она чаще ходила к слепой Беате Штурмин. Святая уже не была в ее глазах глупой старой девой. Собственное одиночество и тишина, в которые замкнулась она сама, Казалось ей менее гнетущей в присутствии умиротворенной, благочестивой и по-своему мудрой женщины. Здесь она порой почти физически ощущала эту тишину, как мягкий и теплый плащ. У Беаты Штурмин она нередко встречалась с городским деканом Иоганном Конрадом Ригером, лучшим проповедником в Штутгарте, и с его младшим братом, Эммануэлем Ригером, советником экспедиции Иоганн Конрад, проповедник, не мог сдержать свое необузданное красноречие Даже в мирной обители слепой Человек он был незлобивый и честный Но к чему зарывать в землю талант, дарованный ему милостью Божией И он расстилал перед слушателями, дабы усладить их Красивые полнозвучные слова, точно драгоценный бархат Магдарин Сибилле, словоохотливый пастор, напомнил Иоганна Якоба Мозера, которого она иногда встречала у Марии Августы. И однажды она простодушная и без всякой похвалы упомянула о публицисте и его ораторском искусстве. Но тут обычно незлобивый пастор запылал гневом и стал громить сатанинскую гордыню этого «говоруна», По вообще светская риторика есть измышление и наваждение дьявола Слепая с трудом укротила его гнев против мирского конкурента И он, наконец, поворчав, смирился Эммануэль Ригер, советник экспедиции, почтительно и благоговейно слушал речи своего прославленного брата Это был невысокий, худощавый, невзрачный человечек чтобы придать своему юношески застенчивому лицу немного мужественности, он вопреки моде на силу всы. По натуре своей он был склонен видеть в каждом человеке одно добро и очень огорчился, что брат его столь отрицательно отзывается о всеми уважаемым публицисте, но по скромности своей не осмелился выразить несогласие иначе, как еле заметным протестующим жестом. У него, усердного и добросовестного чиновника, была глубокая внутренняя потребность чтить великих людей. В этом был его отдых и единственная отрада, и прослыть в его глазах великим человеком не составляло труда. На свете встречалось немало людей, которых Господь щедро наделил высокими дарами. А ему выпала доля с благоговением и непритворным восторгом смотреть на них снизу вверх и радоваться, что в доме святой ему доводится встречать столько поистине замечательных мужчин и женщин. На Магдален Сибиллу он взирал с раболепным обожанием, мысленно преклоняя колено. Вот эта женщина. Вот это страстотерпица! Сколько ей, чистейшей жен швабской земли, пришлось выстрадать! Сколько смертной муки принять, когда еретический монарх обратил на нее взор! Обратил на нее взор! Другое выражение он не осмелился бы употребить в самых дерзовенных мыслях и с каким достоинством носила святая жена, одаренная всеми интересными и душевными прелестями, свой черновый венец. Изредка решался невзрачный, робкий человечек сказать ей несколько слов. Он не говорил о своем беспредельном обожании,